Глава 35. Осень 2017 года. На следующий день Анна была в кабинете уже в 7 утра, Агнес уехала к поезду на Веспе, так что они даже не виделись, не говоря уж о том, чтобы перемолвиться словом. Руководитель группы экспертов или кто-то из ее следователей распечатал выдержку из реестра судимости и отпечатки пальцев Рюландера и положил в папку на ее рабочем столе. Анна, конечно, оценила эффективность работы, однако решила, что неплохо бы впредь запирать дверь кабинета. Фото восьмилетней давности, борода чуть короче и очки обычные. Но без сомнения Кент Юакем Рюландер и покойник с березы одно и то же лицо. Анна полистала документы, Рюландер начал свой путь, когда ему еще не было двадцати, мелкие кражи, наркотики, потом дорос до угона машин, краж со взломом и торговли краденым. Последовавшие затем более серьезные преступления, связанные с наркотиками, привели его в тюрьму на несколько лет. Едва Рюландер вышел на свободу, как карусель завертелась снова. Он колесил по Южной и Центральной Швеции, меняя адреса почти каждый год. Наркотики постепенно сменились мошенничеством, подделкой документов и хищениями, преступлениями, которые караются меньшим тюремным сроком, но требуют большей предприимчивости. Рюландер, безусловно, был совсем не дурак. У него, как у многих преступников, имелось несколько имен. Он называл себя Кента, Кекки, Юки и подобными вариациями обоих своих имен. Фамилию он тоже менял не меньше трех раз, пока не остановился на Рюландер. Анна поискала родственников и выяснила, что родители Рюландера умерли, что женат он не был, но после недолгого исследования она обнаружила трех детей, все от разных женщин. Первая дочь родилась в начале 90-х, когда Рюландеру было немногим за 20, двое других появились на свет, когда ему было уже хорошо за 30 и еще не достигли совершеннолетия. Анна решила поручить кому-нибудь из группы сообщить старшей дочери о гибели отца и узнать, что она намерена делать телом, когда судебный медик закончит вскрытие. Анна закрыла папку. Кент Юаким Рюландер жил паразитом, избегал любой ответственности. У него, имевшего трех детей, не было семьи, и дни свои он окончил примерно так же, как жил, в полном одиночестве. Анна подумала про Агнес, их отношения снова оказались в исходной точке, и Анна должна что-то с этим сделать, вернуть себе чувство, которое у них было в те выходные. «Расскажи ей», – прошептал Хоккан. «Ты знаешь, что должна рассказать». Анна прогнала его, сняла паспортное фото Рюландера на мобильный телефон, И отослала диджею Кристиану. Потом позвонила и без околичности спросила, о чем хотела спросить. «Да, это тот парень, что дал мне флешку». «Вы уверены?» «Насколько возможно. Фотки уже несколько лет. Кстати, а почему вы спрашиваете? Вы же закрыли дело». «Вы когда-нибудь слышали имя Кент Юаким Рюландер?» «Нет, насколько помню. Его так звали?» «Да. Я уже говорил. Раньше я его не видел». «Почему это так важно?» «Вчера Рюландера нашли мертвым в карьере Глария». «Вот чёрт!» Лёгкое раздражение в голосе сменилось любопытством. «А что случилось?» «Пытаемся разобраться. Пока вы, похоже, последний, кто говорил с Рюландером. Поэтому вспомните, пожалуйста, что именно он вам говорил и каким показался». В трубке несколько секунд было тихо. «Ну, насколько я помню, он просто появился передо мной». Протянул флешку и пятисотку и попросил поставить песню, когда на танцпол выйдет и Бьянка. Сказал, что потом даст еще денег. Я подумал, что это немного странно, но я их уже видел. Одно лето работал на Ибице, что с флешкой. Перебила Анна, пока Кристиан не пустился в воспоминания. «Да не знаю. В воскресенье я съездил в парк, забрал вещи, а ее там уже не было. Больше ничего не помните?» «Может, вы что-то забыли рассказать?» Снова молчание в трубке. «Ну, запомнилось кое-что». «Так». Анна прижала трубку к уху. «Когда Алекс Морель вцепился в меня, тот другой что-то орал мне в ухо. Повар, как там его?» «Бруно Сорди?» «Точно. Он несколько раз проорал, чтобы я признавался». «В чем?» Анна помнила, что Бруно и ей так сказал. «Да мне вот тоже интересно». Но мне вполне достаточно, что меня не придушили насмерть. Сейчас я задним числом уверен, что он говорил про мейл». «Мейл? Какой еще мейл?» «Понятия не имею. Но мне кажется, он так говорил. Признавайся, кто отправил тебе мейл, что-то в этом роде». Анна попыталась встроить мейл в общую картину. «Спасибо, что уделили мне время», — сказала она. «Один из моих следователей позвонит вам насчет формального допроса, «Но если вы еще что-то вспомните, пожалуйста, дайте знать». Анна продиктовала ему свой номер, после чего закончила разговор. Она открыла папку и еще раз окинула взглядом уголовное досье Кента Юакима Рюландера, сосредоточившись на последнем годе его жизни. Последняя отсидка Рюландера завершилась в ноябре 2016 года, с этого времени и до самой смерти... Он проходил подозреваемым по семи делам, связанным с мошеннической торговлей в интернете. Рюландер продавал людям несуществующие товары. Для правонарушений такого рода требуется компьютер, планшет или хотя бы смартфон, нечто такое, что подключалось бы к зарядному устройству в облезлом СААБе Рюландера. Анна сделала себе в ежедневнике пометку во время обыска найти то, с чего Рюландер выходил в интернет. Приписала большими буквами «мейл», И задала адрес фирмы на Google-картах. Спутниковая фотография показала ей отдаленное хозяйство возле какого-то озера, три главных здания, расположенные подковой, а в сотни метров что-то похожее на дом поменьше. Везде, вдоль узких подъездных дорог, во дворе позади дома, виднелись светлые и темные прямоугольники, которые при ближайшем рассмотрении оказались остовами машин. Спутниковая картинка была такой четкой, что Анна разглядела следы от шины лужи грязи. Она уменьшила изображение. До ближайшего относительно крупного населенного пункта Клиппана было меньше четырех километров. Анна еще уменьшила картинку. Примерно в двух милях в противоположном направлении располагался район под названием Рефтинги. Знакомое название. Анна совсем недавно что-то слышала или читала о нем – Анна пару раз произнесла его вслух, даже глухо-гортанно прорычала «Р», чтобы звучало по-сконски, но сама поняла, что выходит смешно. Она сдалась и решила не думать о рефтинге, Лучше ввести в поисковик собственный личный номер. На экране появился регистрационный номер, графа статус всё ещё пустая. Черт, черт! Анна набрала номер адвоката. «Хорошо, что вы позвонили. Я сам собирался звонить сегодня» ясно анна собралась с духом новости плохие или хорошие ответом на ее вопрос послужило короткое молчание в трубке следователи хотят провести новый допрос прокурор сменился новый пока не хочет закрывать дело анна вдохнула выдохнула вы говорили что все решится само собой если выждать если мы заляжем на дно и еще я говорил что гарантировать ничего нельзя Анна вздохнула. «Когда?» «Как можно скорее. Когда вы сможете приехать в Стокгольм?» «У нас тут серьезное расследование», Анна немного помедлила с ответом, чтобы выиграть время на размышления. «А нельзя провести допрос по телефону?» «К сожалению, нет. Вы должны явиться лично. Следователи настаивают». «Вот как?» Пульс стучал все сильнее. «Напишите мне смс-кой пару дат, которые я смогу им предложить». «Лучше всего сегодня же, чтобы они не решили, что вы пытаетесь потянуть время, ладно?» все настолько серьезно. Анна постаралась, чтобы ее голос прозвучал сосредоточенно. «Трудно сказать. Я позвоню новому обвинителю, разведаю что и как. Самое главное – показать, что мы по возможности стремимся к сотрудничеству. Окей?» «Окей». Анна отключилась, закрыла глаза и откинулась на спинку кресла. Жжение под веками скоро прошло. «Ты думала, мы в безопасности?» – промямлил хопкан «Что стоит тебе убраться оттуда? Что если тебя не будут видеть в коридорах управления, про себя все забудут, найдут другую, более привлекательную жертву?» «Именно так ты и думала?» Анна отмахнулась от него, прижала пальцы к векам. Наконец ощущение безнадежности прошло. «Надо собраться, выпрямить спину и сосредоточиться на работе. И ради себя, и ради Агнес». Янс фриберг появился без десяти восемь сунул голову в дверь и спросил не хочет ли анна сделать перерыв на кофе анна еще не привыкла к его новому более дружелюбному образу, но все же составила ему компанию в кофейном уголке дверь мороля была закрыта в кабинете темно отчего она почувствовала некоторое облегчение фриберг оказался неселен в светской болтовне какое то время они сидели за столом молча анна решила бросить пробный камень «Я знаю, что это было до твоего рождения», – начала она. «Но ты наверняка слышал разговоры о том, что Симон Ведье погиб на каменоломне». Фриберг кивнул и отпил кофе, наживку он не заглотнул. «Это был несчастный случай?» Фриберг глянул на Анну поверх чашки, потом медленно поставил ее. «Ты сама сказала. Это было до моего рождения. У меня никогда не было причин сомневаться в словах Хенри». «А что он говорил?» Фриберг покривился. Анна, мне не хочется играть в испорченный телефон. Поговори с Хенри, почитай материалы следствия. Я читала. Фриберг медленно кивнул, словно и так об этом знал. Нашла что-нибудь, что выбивается из общей картины. Анна заметила, что он ждал этого разговора, что теперь он испытывает ее. Может, еще по чашечке? Она принесла кофейник и налила им еще по чашке. «Там есть одна странность», – начала она, поставив кофейник на место и снова усаживаясь. «Какая?» Фриберг старался не показать интереса, но она была слишком опытной и на обман не поддалась. Мари Андерсон была единственной из всей четверки, кто прыгнул в воду. Вытащить Симона пыталась только она. Фриберг медленно кивнул. «Может, этому есть разумное объяснение?» – сказал он, тем самым обнаруживая, что точно знает, о чем говорит Анна, и что он не настолько не в курсе того давнего дела, как пытается изобразить. «Например?» – спросила Анна, почти незаметно перехватывая инициативу. «Например, что Мария обнаружила Симона раньше всех остальных и притащила тело на берег до того, как остальные успели проснуться». Анна покачала головой. «В протоколе допроса ничего подобного нет». «Нет?» – Фриберг изобразил неосведомленность, но Анна видела его насквозь. К тому же тело из воды доставала пожарная команда, там небезопасное дно». «Ага, вот тебе и возможное объяснение. Мари увидела, что Симон мертв, уже ничего не поделаешь, и вытащить его на берег невозможно». «Может быть». Анна старалась не терять зрительный контакт. На лестнице послышались шаги, и в дверях появился руководитель группы с одним из своих экспертов. «Доброе утро, дорогие коллеги. К обыску готовы?» Фриберг через стол потянулся к Анне. «Слушай, я хотел спросить». Он остановился, дожидаясь, когда руководитель подойдет к столу. «Вы не против, если я тоже буду участвовать в обыске?» Анна ненадолго задумалась, проще всего было бы отказать. Но Фриберг хороший полицейский и уже снискал похвалу своими инициативами на месте преступления. Прогонять его сейчас в присутствии главного эксперта значило бы вызвать некоторое недоумение, Так что выбор у Анны был невелик. «У нас как раз есть свободное место в автобусе». «Верно, Грёнваль?» «Конечно. Чем больше народу, тем веселее. Кстати, по пути надо будет заправиться, до клипана путь далёк. Кто-нибудь знает, где ближайшая заправка Шел? где «Где-то по дороге на Рефтинге», — сказал Фриберг. И в тот же миг в голове у Анны щелкнула: «Рефтинге. Автозаправка. клипан. Анна, ни слова не говоря, поднялась и торопливо прошагала к себе в кабинет. Отперла нижний ящик стола, достала дело Симона Видье и принялась листать пожелтевшие документы, ругаясь сквозь зубы. Как она могла раньше не заметить связи? Пара секунд, и Анна нашла нужную бумагу. Служебная записка, которую Хенри Моррель составил 27 лет назад. В каменоломне вечером находились еще два человека. Юаким Юнсон, другие называли его Джо, И Таня Савич, обоим по 20 лет, место проживания Клиппан. Согласно показаниям всех четырех свидетелей, Юнсен и Савич покинули место происшествия незадолго до полуночи в связи с начавшимся дождем. той же ночью в 01.35 Юнсен и Савич были задержаны полицейским патрулем после драки на круглосуточной автозаправке недалеко от Рифтинге. Юнсена задержали по подозрению в хранении наркотиков, угоне средства передвижения и незаконном вождении, и остаток ночи он провел в камере предварительного заключения. Тем не менее, ни Юнсен, ни Савич не были на каменоломне в момент смерти Ведье. Несерпеливо листая, Анна нашла и достала из папки распечатку уголовного досье Рюландера, положила рядом с меморандумом, обвела кружком две верхние строки на первой странице, недостающий элемент головоломки. Кент-Юаким Рюландер, изначально Кент-Юаким Юнсен, Еще называл себя Кента Кекки Юкки Джо, Юаким Джо Юнсон. Анна медленно перевела дух. Бородатый Рюландер со своей подружкой был на не в ночь, когда погиб Симон Видье. 27 лет спустя он поставил песню Симона, чтобы спровоцировать остальных четверых участников и запустить цепочку неких событий. Через какие-нибудь сутки он погиб, с изуродованным лицом напоролся на березовый сук, после того, как сорвался с на той же гряде, где далекой осенней ночью кончилась жизнь Симона. Такое не может быть простым совпадением.